В этот момент он заметил, что Аниола наблюдает за ним, и поспешно отвернулся от Мальберта. Он знал, каким скрытым мог быть Леонардо. В это время сам Леонардо пришёл из старой мастерской и подбежал к Эцу, крепко его обняв. Мой дорогой Эцу, ты вернулся. Я так рад тебя видеть после всего, что случилось. Мы думали, у насёксо, взволнованный. Эцу поспешил успокоить его. Ты только посмотри. Я, конечно, не могу понять, Где у этой штуки голова, а где хвост? Но я уверен, ты знаешь, что делаешь. Ты бросил рисовать? Нет, ответил Леонардо. Просто временно переключился на другие вещи, которые меня заинтересовали. Ясно. И ты расширил студию? Похоже, последние пару лет с тебя сопутствует удача. Но Леонардо прекрасно видел отпечаток грусти и испытаний на лице Эдсу. Возможно, произнес он. Они оставили меня в покое. Полагая, они решили, что без ежедневного контроля я принесу больше пользы. Но кто-то, думаю, все равно наблюдает за мной. Он сменил тему. «А как ты, друг мой?» Эдсо посмотрел на него. «Надеюсь, у меня будет время однажды сесть и рассказать тебе обо всем, что случилось с тех пор, как мы с тобой виделись в последний раз. Но сейчас мне снова нужна твоя помощь». Леонард раскрестил руки. «Для тебя все, что угодно. Я хотел бы тебе показать кое-что». что тебя может заинтересовать. Ну тогда пойдём в мою студию, здесь слишком шумно. Пройдя в старое помещение дома Леонардо, Этцу вытащил страницу кодекса из сумки и положил её на стол. Глаза Леонардо заволнованно вспыхнули. "Ты помнишь первую?" спросил Этцу. "Как же я мог забыть?" Художник пристально разглядывал лист. "Это очень интересно. Ты мне разрешишь?" "Да, конечно". Леонардо осторожно изучил страницу. Его пальцы бегали по пергаменту. Потом, положив рядом лист бумаги и перья, стал переписывать слова и символы. Почти сразу же он, полностью увлечённый делом, отбежал и вернулся назад, сверяясь с книгами и манускриптами. Это он наблюдал за ним с благодарностью и почтением. "Да, это интересно", произнёс Леонардо. "Здесь воспользовались совершенно неизвестным для меня языками, но это похоже на имитацию". "Да, вот заметка на арамейском, которая всё объясняет". Он поддел взгляд. Ты знаешь, если сложить её с первой страницей, то можно сделать вывод, что они были частью руководства, по меньшей мере, в какой-то степени руководством по различным способам убийства. Но, конечно, не только им, хотя у меня нет мысли, чем именно. Мы можем только догадываться, что там скрывается внутри. Нам нужно достать всю книгу. Ты не знаешь, где могут быть остальные страницы? Нет. А сколько их в книге? «Ну, возможно, знаю». «Ага», — воскликнул Леонардо, — «тайны». «Я должен уважать их. Но тут его внимание переключилось. Ты только взгляни». Эдсо посмотрел через его плечо и не увидел ничего, кроме плотного ряда кленовидных символов. «Что это?» «Я не вполне понимаю, что, если я прав, здесь написано формула для металла или сплава, которая нам неизвестна. И по логике вообще не может существовать». «А что-нибудь еще там есть?», есть. и без труда расшифровывается. В основном здесь говорится о чертежах для другого оружия. Кажется, оно дополняет то, что есть у тебя, но его придётся делать с нуля. А что это за оружие? На самом деле довольно простое. В кожаный браслет вставляется металлическая пластина. Ты наденешь его на левое предплечье или на правое, если ты левша, как я, и сможешь отбивать удары мечей и даже секир. Невероятно то, что хотя оружие несомненно очень прочное, Металл, который мы используем, невероятно легкий. И механизм включает в себя кинжал с двойным лезвием, выскакивающий так же, как на первом. Думаешь, у тебя получится сделать это? Да, хоть и займет какое-то время. У меня его почти нет. Леонардо задумался. Дай подумать. У меня здесь есть все необходимое. И мои люди достаточно разбираются в ковке. Он замолчал, подсчитывая что-то в уме. Губы его шевелились. Он будет готов через два дня. Он будет готов. Наконец поговорил он. Приходи, и мы проверим его в действии. Эццо поклонился. Леонардо, я тебе очень благодарен. Если надо, я могу заплатить. Это я тебе благодарен. Этот твой кодекс помогает мне узнать много нового. Я даже считаю себя новатором. В этих древних страницах столько интригующего. Он улыбнулся и прошептал два слышно. Ты даже представить не можешь, Эццо, как я благодарен тебе за то, что ты показал их мне. Если вдруг во время своей работы ты найдёшь ещё страницы, позволь мне взглянуть на них. Мне просто интересно, что в них сказано. Я не буду вмешиваться в твои дела, далёк это меня. Даже не буду спрашивать о них. Вот какое вознаграждение мне нужно от тебя? Конечно, обещаю. Спасибо. Тогда до пятницы, скажем, на закате. До пятницы. Леонардо и его ассистенты отлично справились с работой. О новом оружии Хотя и было оборонительное назначение, но оно оказалось невероятно полезным. Молодые ассистенты Леонардо имитировали нападение на Этсу с использованием настоящего оружия, включая двуручные мечи и боевые секиры. Но пластина на запястье, легкая и простая в использовании, с легкостью выдерживала мощнейшие удары. Просто невероятное оружие Леонардо. Это точно. И оно сможет спасти мне жизнь. Надеюсь, ты больше не заработаешь таких шрамов, как тот, что у тебя на левой руке от озавалса Леонардо. Это был прощальный подарок от старого друга, пояснил Эц. Я бы хотел ещё спросить тебя о помощи. Если смогу помочь, пожал плечами Леонардо. Эц оброcił взгляд на ассистента Леонардо. Может быть, наедине? Ну хорошо, пойдём. Пройдя в студию, Эц достал сложенный лист бумаги, который дал ему Марио. и протянул Леонардо. Дядя сказал, что мне надо найти этого человека, и он добавил, что попытаться найти его открытая плохая идея. Леонардо прочитал имя на бумаге. Когда он поднял взгляд, его лицо было наполнено тревогой. Ты знаешь, кто это? Я прочитал имя. Ла Вольпы, но я полагаю, это кличка. Лис, да. Но не стоит произносить это имя громко или публике. Он из тех, у кого везде есть глаза. Но сам он всегда остается невидим. Где я могу найти его? Этого нельзя говорить, но если ты хочешь с чего-то начать, попробуй. Очень осторожно в районе рынка Веккио. Но даже собираются все воры, которых не посадили в тюрьму или не отправили на виселицу. Поэтому я и призываю тебя быть осторожным. Леонид Орда оглянелся. словно подозревая, что их подслушивали я напишу ему пару слов отправляйся и поищи его завтра как только звенят вечерние колокола возможно тебе улыбнётся удача а возможно нет вы прики предупреждению дядя во флоренции был один человек которого Эца был обязан повидать за это время в вынужденной отлучки она не выходила из его сердца И теперь муки любви возросли до осознания, что она совсем близка. Он не мог сильно рисковать, появляясь в городе. Его лицо изменилось, став более угловатым. Он стал старше как по возрасту, так и по опыту. Но в нём всё ещё можно было бы узнать Эцу. Капешон позволил ему затеряться в толпе. Эцу опустил его пониже. Он знал, что хотя мечи ещё всё ещё держат власть в своих руках, пацы ещё могли оскалить зубы. Они ждали своего часа и были на стороже. В этих двух вещах он был уверен так же, как и в том, что если не поймают его, то убьют, и Медичи им не помеха. Как бы то ни было, на следующее утро он твердо решил отправиться к поместью Кальфуччи. Входные двери палацца были распахнуты, открытые в залитый солнцем двор. И вот она, стройная, немного выросшая, с длинными волосами, уже не девочка, но женщина. Он окликнул ее по имени. Когда Кристина увидела Этсо, то побледнело так, что он подумал, что она сейчас упадет в обморок. Но она собралась с силами, отправила компаньонку в дом и подошла к нему, протянув руки. Он быстро вывел ее на улицу, в тень под ближайшей аркой, чьи желтые камни были увиты плющом. Он прикоснулся к ее шее и заметил, что она все еще носит тонкую цепочку с его кулона. Хотя сам кулон был скрыт у неё на груди. Эцу воскликнул она. Кристина, что ты здесь делаешь? Я приехал по делам отца. Где ты был? Я ни слова не слышала о тебе 2 года. Я был везде, тоже по делам отца. Они сказали, что ты мёртв, и твоя мать и сестра. Судьба обошлась с нами жестоко, он замолчал. Я не мог тебе написать, но ты никогда не покидала моих мыслей. Её радостные глаза внезапно потускнели в них появилось беспокойство что такое дорогая спросил он ничего она попыталась освободиться но он не отпустил ну я же вижу скажи их взгляды встретились её глаза наполнились слезами отец меня выдают замуж отец был слишком ошеломлён чтобы ответить он отпустил её руки поняв что держал её слишком крепко, причиняя девушке боль. У неё на руках он заметил следы от своих пальцев. "Это всё отец", проговорила Кристина. "Он снова и снова давил на меня, чтобы я сделала выбор. Ты пропал. Я думала, ты погиб. А потом родители стали поощрять визиты Манфреда Арценты. Ты знаешь, он сын торговца золотом. Они приехали сюда вскоре после того, как ты покинул Флоренцию. Господи, это Они просили меня не позорить семью и найти себе достойную пару, пока я ещё могу. Я думал, что никогда больше тебя не увижу. А теперь её голос перебил голос девушки, которая в панике звала его с конца улицы, где находилась небольшая площадка. Кристина, пригласи. Это Джанетта, ты её помнишь? Теперь до них донеслось крик и вопли. Потом Джанетта выкрикнула имя Манфреда. Нам лучше пойти взглянуть, предложил Эццо. направляясь к концу улицы, туда, откуда доносился шум. На площади обнаружилась подруга Кристина Джанетта, ещё одна девушка, которую Эццо не узнал. Из русского мужчины, которого, как помнил Эццо, работал у отца Кристина старшим секретарём. Что произошло? спросил Эццо. Это Манфредо, воскликнула Джанетта. Он опять проиграл в карты. Я уверена, они убьют его. Что испугалась Кристина. «Простите, синий Арина», — отозвался секретарь. «Двое из тех, кому он задолжал денег. Они утащили его в сторону Понте-Нуова. Они говорили, что выбит из него долг». «Простите, синий Арина, я ничего не смог сделать». «Все хорошо, Сандео. Позови охрану, я пойду». «Минуту», — перебил Эдсо. «Кто, черт возьми, этот Манфреда?» Кристина посмотрела на него, словно из-за решетки камеры. «Это мой жених», — решительно сказала она. Я посмотрю, что я могу сделать, проговорил Эцу, и побежал по улице, ведущей к мосту. Минут тут спустя он стоял на вершине вала, смотрел вниз, на узкую полоску земли возле первой арки моста, расположенной в притык к тяжёлым, медленным желтоватым водам Арна. На земле стоял на коленях молодой человек, одетый в чёрное серебро. Двое других парней вспотели, и тяжело дышали. Они или избивали его, или только собирались это сделать. Я верну долг, обещаю, кричал парень в чёрном серебром. Мы сыты по горло твоими обещаниями, ответил один из его мучителей. Ты делаешь из нас идиотов. Так что теперь мы должны проучить тебя. Он ударил парня по шее, так что тот упал лицом ввыл. А его напарник ударил упавшего по рёбрам. Первый атакующий был готов ударить парня по почкам, когда его схватили сзади за шею. Кто-то его приподнял, А в следующий момент он уже летел по воздуху, чтобы прибеземлиться в воду среди нечистот и мусора, накидном вокруг первой опоры моста. Он захлебнулся мерзливой водой и заметил, что его товарищи постигла та же участь. Это упот тянул ладонь измазанному и ломпарню и помог ему подняться. Благодарю, сеньор. Думаю, на этот раз они вправду могли бы меня убить, но они были дураками, поступив так. Я действительно мог заплатить и Ты не боишься, что они придут снова? Не сегодня же. Я найму телохранителей вроде тебя. Я не представился. Эдсо Ди Кастронаво. Манфредо Арцента, к вашим услугам. Я не телохранитель Манфредо. Неважно. Ты меня спас от этих клоунов, и я благодарен. Ты даже не представляешь, насколько. Ты должен позволить мне отблагодарить тебя. Но сперва мне надо переодеться. А потом я огощу тебя выпивкой. Здесь неподалеку, возле улицы, есть и горный дом. Минута остановила его Эцу, увидев, что прибежала Кристина с подругами. Что? Ты не слишком много играешь в азартные игры? А почему нет? Как по мне, это лучший способ времяпровождения. Ты её любишь, прервал Эцу. А ком ты? А не вести твоей, Кристине. Ты её любишь? Мантрода встревожила внезапной страстью его спасителя. Конечно, люблю, если это так тебе интересно. Даже если убьёшь меня, я умру с её именем на устах. Я заметил. Было похоже, что Манфред сказал правду. Тогда послушай меня. Ты никогда больше не будешь играть. Понял? Да, испугался Манфреда. Поклянись. Клянусь. Ты даже не представляешь, насколько тебе повезло. Пообещай мне, что будешь хорошим мужем. Если я услышу обратное, я приду и убью тебя сам. Манфредо увидел, что его спаситель знает, о чём говорит. Он взглянул в холодные серые глаза. И что-то шевельнулось в его памяти. «Я тебя знаю», — поинтересовался он. «Ты кажешь со мной знакомым». «Мы никогда не встречались», — созывался Эдсо. «И никогда больше не встретимся. Если, конечно, он себя оборвал». Кристина ждала у моста, смотря вниз. «Иди к ней. Не помни о своем обещании. Я не забуду», — заверил Манфреда. «Если хочешь знать, я правда люблю ее. Возможно, я действительно получил сегодня урок». И я сделаю все, что в моих силах, чтобы она была счастлива. И не надо было угрожать мне, что я пообещал это. Надеюсь. А теперь иди». Эцио смотрел, как Манфреда забирается по валу. И ощутил непреодолимое желание взглянуть на Кристину. Их глаза встретились на мгновение. И он приподнял руку, прощаясь. Потом отвернулся и пошел прочь. Еще ни разу со дня смерти родных у него не было так тяжело на сердце. Субботний вечер застал его по-прежнему погружённым в глубокое отчаяние. Ему казалось, что он потерял всё: отца, братьев, дом, статус, карьеру, а теперь ещё и жену. Но потом он напомнил себе о доброте и защите, которую дал ему Марио, о матери и сестре, которых он мог спасти и защитить. Что же касается будущего и карьеры, у него было и то, и другое. Разве что теперь они направлены в совершенно другую область, нежели раньше. У него было невыполненное задание, и тоска по Кристине не может справиться с ним. Он никогда не сможет вычеркнуть Кристину из своего сердца. Но рок уготовил ему одинокую судьбу, и он должен был смириться с этим. Может, именно это путь ассасина может так доказать верность кредо. Он отправился к рынку Веки в плохом настроении. Этого района избегало большинство людей, которых он знал, да и он сам лишь однажды бывал здесь. Старая рыночная площадь выглядела грязной и заброшенной, как и здания, окружавшие её. Люди бродили туда-сюда, но это была не обычная вечерняя прогулка. Они шли целенаправленно, не тратя время впустую, низко опустив головы. Эцу надел простую одежду и не взял меча, хотя на всякий случай застегнул на запястьях оба наруча с пластинами и скрытым кинжалом. Он понимал, что должен держаться подальше от толпы и быть настороже. Эцу не знал, что делать дальше. и уже хотел войти в пивную на углу площади, чтобы косвенно разузнать, как вступить в контакт с Лавольпы, когда из ниоткуда появился худою юноша и налетел на него. Извините, синьор, вежливо произнёс парень, и улыбаясь, быстро поспешил прочь от Этцу. Инстинктивно Этцу опустил руку на пояс. Все ценные вещи он оставил в безопасности в своём доме, судов в пояс кошелёк лишь немного флоринов. Сейчас кошелёк пропал. Этцу обернулся, Увидел, как парень убегает по узкой улочке, ведущей от площади, и бросился в погоню. Заметив это, вор удвоил скорость, но и ценя не отставал, стараясь держать его в поле зрения. Догнал и схватил, когда он был уже у входа в высокий непонятного вида дом на улице Сан-Анджело. "Верни, потребовал он. Я не понимаю, о чём ты?" отозвался вор, но в его глазах появился страх. Ощубывшив в одном шаге от применения кинжала, постарался успокоиться. Человек, которого он поймал, мог предоставить ему необходимую информацию. «Я не собираюсь причинять тебе вред, дружище», — сказал он. «Просто верни мне деньги, и будем считать, что мы квиты». После недолгого колебания парень уныло проговорил. «Ты победил». И потянулся к сумке на ваку. И еще одно добавил Эдсу. Парень мгновенно насторожился. «Что еще?» «Тебе известно, где я могу найти человека, который называет себя Залавольпе?» Теперь парень выглядел действительно испуганным. — Никогда о нем не слышал. Забирайте свои деньги, сеньор, и отпустите меня. Пока не скажешь, не отпущу. Минуточку донес из-за спины Эдсо глубокий грубоватый голос. — Может быть, я смогу вам помочь? Эдсо обернулся и увидел широкоплечего мужчину, одного с ним роста, но старше лет на десять-пятнадцать. На его голове был накинут капюшон, который частично скрывал лицо. а под ним Эдсо разглядел два лиловых глаза, светившиеся странной силой и пристально сверлившие его. «Пожалуйста, отпустите моего коллегу», — проговорил мужчина. «Я отвечу вместо него». И добавил молодому вору. «Отдай джентльмену его деньги, Карадин. Иди отсюда. Но поговорим позже». Он говорил с таким авторитетом, что Эдсо осознал, какую-то имеет власть. Через две секунды Карадин сунул в руку Эдсо его кошель и исчез в доме. «Кто?» — спросил Эдсо. Мужчина едва заметно улыбнулся. Мое имя Гильберта. Но люди зовут меня множеством имен. Убийцей, например, и головорезом.